Боевые действия войск группы генерала Белова после 31 декабря проходили в такой последовательности. находившиеся на правом фланге группы с задачей прорваться в Юхновском направлении 41-я кавалерийская дивизия с 1 по 4 января вела бои на фронте Солопихина-Зубова. К тому же времени 57-я и 1-я гвардейская кавалерийские дивизии получившие такую же задачу, что и 41-я кавалерийская дивизия, с боями преодолевала рубеж Житиевка-Сухолом-Жеремесло, 2 километра западнее Сухолома-Куркино. Левофланговые 75-я и 2-я гвардейская кавалерийские дивизии наступали в направлении на Давыдова с целью выйти в район западнее Юхнова. К 4 января обе дивизии были остановлены противником На фронте Тибеки Давыдова-Фошня-Петушки, 2 километра юго-восточнее Фошни, завязался огневой бой. 6 января немцы силой до трех пехотных полков при поддержке танков и авиации перешли в контратаку с фронта озера Сулихова-Живульки и вынудили части левого фланга группы отойти на линию давыдова фошня беклимищева На этом рубеже завязался ожесточенный бой части 41 57 и 1 гвардейской кавалерийских дивизий вели тяжелые бои на прежнем фронте. Войска кавалерийской группы испытывали недостаток боеприпасов. В связи с этим генерал Белов 7 января решил перейти к обороне. Как мы видим, весомых результатов в боях на ближних подступах к юхново корпусу Белова достигнуть не удалось, и он вынужденно перешел к обороне. Более того, на левом фланге под воздействием контратаки немцев он был вынужден отступить. Картина, нарисованная в исследовании, подтверждается оперативными сводками Генерального штаба Красной Армии. Первый раз группа Белова и город Юхнов встречаются на страницах оперсводок 30 декабря. Опергруппа Белова, продолжая преследование отходящих частей противника, В северо-западном направлении к исходу 30 числа 12 месяца главными силами достигла района города Юхнов. На следующий день оперсводка констатирует: опергруппа Белова развивала наступление в направлении города Юхнов. Данных о положении частей к исходу 31 числа 12 месяца не поступало. В оперативной сводке на 8.00 2 января сказано: Опергруппа Белова вела бои за овладение городом Юхнов. На следующий день, 3 января 1942 года, положение кавалерийского корпуса Белова характеризуется следующим образом. Опергруппа Белова вела упорные бои с крупными силами противника. 4 и 5 января то же самое. Опергруппа Белова вела бои с частями прикрытия противника на Юхновском направлении, и Опергруппа Белова продолжала вести упорные бои с противником на Юхновском направлении. Только 7 января эта заезженная пластинка меняется на опергруппа Белова вела наступательные бои с противником на Масальском направлении. Тезис Белова о том, что он мог взять Юхнов очередным обходным маневром, представляется неубедительным. Он с вечера 30 декабря, почти неделю, Без особых результатов пытался преодолеть оборону немцев под Юхновым. Перенос направления удара означал растягивание фронта, разрежение боевых порядков, что в схватке с активным и решительным противником было опасно. Уже 2 января 1942 -го года не все соединения корпуса вели наступление. Утренняя оперсводка генштаба от 3 января гласит, Вторая гвардии кавалерийская дивизия, отражая атаки противника, вела бои на рубеже любимого Жилетова. Напротив, оперативная сводка ОКХ, датированная двумя часами 3 января, дышит оптимизмом. Южнее города Юхнов удалось потеснить противника на отдельных участках. Отбит противник, атаковавший с юго-запада севернее Зубова. Зубово – это населенный пункт под Юхновом. Кроме того, Белов умалчивает о том, что поворот на Масальск состоялся не сразу после полученного 3 января приказа, а только 6 числа. Вполне логично, что для сохранения темпов операции Жуков развернул застрявший на неделю под Юхновом кавалерийский корпус на новое направление, рассчитывая захватить Юхнов силами подходящей с востока 50-й армии Болдина – Не приходится сомневаться, что если бы первый гвардейский кавалерийский корпус оставили под Юхновом, то Жукову впоследствии были бы предъявлены претензии в недостаточной гибкости ведения операции. Вместо душещипательной истории о нелогичном повороте на Масальск появились бы рассказы о бессмысленных лобовых атаках на Юхнов. Смещение направления удара первого гвардейского кавалерийского корпуса не изменяла задач Западного фронта в целом. Просто Юхнов, оказавшийся более крепким орешком, чем предполагалось в начале, перепоручался подходившим с востока стрелковым соединением 50-й армии Болдина. Директива Жукова командующим 43-й, 49-й и 50-й армиями номер 0152 дробь ОП от 8 января 1942 -го года гласила – Командарму 50. Разгромить Зубово-Юхновскую группировку противника и не позднее 11 января овладеть Юхновым. В дальнейшем взаимодействие с группой Белова главными силами наступать в общем направлении на Слободка-Вязьма. Примечание. ГК Жуков в битве под Москвой. Сборник документов. Москва. Мосгорархив. 1994 год. Страница 94. Конец примечания. В свою очередь, направление наступления войск Западного фронта и задачи фронта как таковые определялись ставкой ВГК. Именно директивы ставки оформили документально боевые действия под Москвой в январе-апреле 42 -го года как попытку разгрома противника ударами по сходящимся направлениям Калининского и Западного фронтов. Координатором действий двух фронтов Жуков стал только в конце января 42 -го года, А в его начале, когда, собственно, разворачивал Белова от Юхнова, он был лишь одним из игроков спланированного наверху зимнего наступления. Фактические приказы Жукова 50-й армии и 1-му гвардейскому корпусу от 8 января были детализацией директивы ставки ВГК от 7 января 1942 -го года. Командующему Западным фронтом «разгромить не позднее 11 января Юхновско-Масальскую группировку противника» нанести главный удар силами ударной группы товарища Белова и 50-й армии на Вязьма и завершить окружение Можайско-Гжатско-Вяземской группировки противника во взаимодействии с войсками ударной группировки Калининского фронта. Примечание. Русский архив Великой том 15, страница 227, конец примечания. Хорошо видно, что назначенная Жуковым дата захвата Юхнова 11 января 1942 -го года есть не что иное, как проекция на подчиненных указаний ставки ВГК. Впоследствии этот срок постоянно сдвигался, так как под Юхновым подошедшие к нему стрелковые соединения завязли в позиционных боях. Строго говоря, Ков корпус Белова не был повернут от конечной цели наступления – За поворотом примерно на 90 градусов на Масальск последовал поворот на Вязьму также на 90 градусов. Фактически кавалеристы не меняли направление своих действий, а обходили крупный узел сопротивления немцев. Выход на тылы масальской группировки противника был побочным продуктом этого маневра. Сам Юхнов войска 49-й армии заняли только 5 марта 42 -го года после тяжелых позиционных боев. Однако драматично описанный в мемуарах эпизод с Юхновым является не единственной претензией к ведению Жуковым Ржевско-Вяземской операции. Не так давно опубликован доклад полковника Генштаба Васильченко, датированный маем 42 -го года. Он написал следующее: "Если бы западный фронт сначала всем своим левым крылом 33-я, 43-я, 49-я, 50-я армии и группы Белова обрушился на Юхновскую группировку, окружил бы ее и уничтожил, для чего по условиям обстановки предоставлялась полная возможность, а затем совместно с правым крылом при взаимодействии с Калининским фронтом мог бы ликвидировать Сычевско-Гжатско-Вяземскую группировку противника. Но вместо этого Западный фронт погнался преждевременно за большими целями, хотел одновременно разгромить Гжатско-Вяземскую Юхновскую, Спас-Деменскую, Мятлевскую группировки противника не имеет для этого достаточных сил и средств. Действия Западного фронта уподобились действию растопыренными пальцами. Каждая армия имела свою ударную группировку, которая действовала на своем направлении без тесной увязки с соседями. Даже тогда, когда 43-я и 49-я армии, были правильно нацелены для разрешения общей задачи по прорыву обороны противника с целью соединения с частями западной группировки 33-й армии, то и в этом случае не было налажено тесного взаимодействия между ними. Нельзя не отметить, что доклад Васильченко был написан в мае 42 -го года, еще до того, как стали котлами крупные ударные группировки юго-западного Калининского и Волховского фронтов, Вторит Васильченко начальник разведки 1-го гвардейского кавалерийского корпуса Каноненко. Он также использует оборот речи растопыренными пальцами, предъявляя Жукову обвинение в распылении сил. По плану ставки в январе 1942 -го года западные и калининские фронты должны были наступать в общем направлении на Вязьму, нанося концентрический удар с целью окружить гжатско-вяземскую группировку немцев. Что же делает Западный фронт для того, чтобы выполнить такую задачу? Он максимально распыляет свои силы, наносит удар не одним мощным кулаком, а растопыренными пальцами организует не один удар, а целых пять. Вот они. Первый удар с целью прорвать оборону немцев на реке Лама и наступать на Сычевку совместно с Калининским фронтом. Кстати, Калининский фронт и не думал вести какие-либо активные действия на этом направлении. Второй удар с целью прорвать оборону на реке Лама и захватить Гжатск. Третий удар, с задачей прорвать оборону на реках Руза и Нара и овладеть Можайском, Боровском, Малоярославцем, Медынью. Четвертый удар, наносится по юхновской группировке противника с целью овладеть Юхновым и отрезать немецкую группировку, выталкиваемую третьим ударом. Наконец, пятый удар, наносится с целью захвата районов Киров, Масальск, Сухиничи и выхода на ракаду Вязьма-Киров. Примечание Свердлов, Ф.Д. Ошибки Г.К. Жукова, год 1942. Москва, Монолит, 2002 год, Страницы 34-35, конец примечания. Мнение в обоих случаях достаточно аргументированное и авторитетное, но давайте перейдем от общих рассуждений к конкретике. О каком одном мощном кулаке может идти речь? Зимой 1941-1942 года у Красной Армии не было самостоятельных механизированных соединений, и это делало не имеющими перспективы глубокие удары. Немцы могли осуществлять такие операции, как окружение Западного и Резервного фронтов под Вязьмой в октябре 1941 -го года за счет наличия танковых групп, Объединенные в танковые группы моторизованные корпуса имели в своем составе танковые и моторизованные дивизии, пригодные для прорыва в глубину крупных масс танков и мотопехоты. Именно танковые группы были тем самым мощным кулаком, которым могли выполнить задачи, о которых пишут Васильченко и Каноненко. Создание кулаков из наполнявших армией начала 1942 -го года стрелковых дивизий не давала нужного эффекта. Передвигающаяся пешком пехота не могла обеспечить достаточно быстрого продвижения вперед, чтобы противник не успел отреагировать и парировать это продвижение. Несколько более подвижные кавалерийские корпуса могли решать ограниченный круг задач, их ударные возможности были весьма ограниченными. В силу этих причин, даже с использованием костылей в лице воздушных десантов, Темп продвижения мощных кулаков Красной Армии оставлял желать лучшего. Это позволяло немцам перебрасывать резервы, останавливать наступление, а затем отсекать вторгшиеся в построение их армии аппендикса. За примерами далеко ходить не приходится. Ударная группировка Юго-Западного и Южного фронтов в составе нескольких армий в ходе Барвенковско-Лазовской операции под Харьковом пробилось довольно глубоко, но окружение крупных сил противников в Донбассе не получилось. Точно так же довольно глубоко продвинулась вторая ударная армия Волховского фронта, но запланированного окружения вновь не получилось. Впоследствии обе ударные группировки были отрезаны и уничтожены, соответственно, в мае 42 -го года и в июне 42 -го года. Стандартным приемом немцев, уменьшавшим результативность наступлений зимой 1941-1942 года, являлось удержание угловых столбов в основании прорыва. Немцы всегда находили населенный пункт, находящийся поблизости от советского прорыва, и стягивали к нему крупные силы, обеспечивая плотную оборону. Обходя узлы сопротивления в начальный период операции и отказываясь от лобовых атак, советские войска увязали впоследствии в позиционных боях за угловой столб. В любом случае угловой столб суживал прорыв, облегчая обрезание его горловины, а также оставлял за немцами контроль за крупной коммуникацией, идущей к прорвавшимся в глубину построения немецких войск советским армиям. Например, в случае с Харьковом таким угловым столбом был Славянск. Он как суживал горловину Боровенковского выступа, так и перехватывал крупную транспортную артерию, проходящую через него. Сужение горловины прорыва впоследствии позволило относительно слабой группе Клейста обеспечить окружение войск трех советских армий под Харьковом в мае 1942 года. Сражения за угловые столбы были типичными для наступлений на других фронтах и неизбежно превращались в кровопролитные позиционные бои. Командующий Западным фронтом Жуков понимал или, по крайней мере, чувствовал все эти моменты. Поэтому он не воспользовался советом полковника Васильченко и не создал сильной ударной группировки на левом фланге фронта, очевидная альтернатива растопыренным пальцам. Жуков предпочитал наносить ряд ударов на небольшую глубину, призванных нашинковать фронт противника на ряд мелких котлов, Он понимал, что без крупных самостоятельных механизированных соединений прорывов в глубину и окружение крупных сил противника достигнут практически невозможно. Поэтому Жуков перепланировал на ходу операцию Калининского фронта, когда стал командующим западным стратегическим направлением. Выполняя директиву ставки ВГК, командующий Калининским фронтом Конев собрал один мощный кулак в лице 39-й и 29-й армии направил его к Вязьме. Города Вязьма и шоссе Вязьма-Смоленск достигает только кавалерийская группа Горина, перехватить его она не может. В ответ немцы 29 января начинают контрнаступление и в начале февраля отсекают эти две армии от основных сил фронта. Только успешное наступление северо-западного фронта позволяет избежать катастрофы. Получив свое подчинение Калининский фронт, Жуков видоизменяет форму операции. Вместо попытки образовать громадный котел в треугольнике Вязьма-Ржев-Юхнов, он решил нарезать группировку немецкой 9-й армии на несколько частей. Так 20-я армия получила задачу выйти в тыл немецкой группировки в районе Ржева. 5-я армия должна была нанести удар на Сычевку, На встречу 39-й армии. Тем самым уменьшалась глубина продвижения в оборону противника и задача создания окружения становилась ближе к реальности. Жуков даже в соображениях о проведении совместного наступления Западного и Калининского фронтов писал, «Для более успешного проведения операции Ржевско-Вяземскую группу противника расчленить на две части». Уменьшение глубины задач также облегчало маневрирование направлением главного удара. Неудачи 20-й армии в феврале 42 -го года заставили Жукова перенести участок прорыва в полосу соединений 5-й армии. В заключение хотелось бы сказать о 33-й армии Ефремова. По мнению автора, этой странице московской битвы в последние десятилетия уделяется чрезмерное внимание совершенно непропорциональная ее реальному месту и масштабам. Так называемая «западная группировка» 33-й армии, отрезанная от основных сил фронта, насчитывала всего 12 780 человек на 11 марта 1942 -го года. Примечание «Военно-исторический архив» номер 3, страница 160. -я. Конец примечания. Потери 33-й армии с 1 февраля по 10 марта 42 -го года составили 5245 человек. Для сравнения потери всего Западного фронта за тот же период с 1 февраля по 10 марта 1942 -го года составили 165 800 человек. Примечание подсчитано автором по Центральному архиву Министерства обороны Российской Федерации, фонд 208, опись 2579, дело 22, листы 79, 80, 82, 89, конец примечания. То есть потери армии Ефремова составили 3,1% потерь войск Западного фронта. Почему же этой армии уделяется непропорционально большое внимание? В начале 1942 -го года Западный фронт вел напряженные позиционные бои в условиях нехватки боеприпасов и без значительного превосходства над противником. Некоторые цифры. 43-я армия с 1 марта по 1 апреля 1942 -го года потеряла 24 608 человек, в том числе 6 206 человек убитыми и 1033 человека пропавшими без вести, Примечание. Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации, фонд 208-2579, дело 22, лист 87, конец примечания. 50-я армия теряет в феврале 13 604 человека, в марте 16 334 человека. 50-я армия за апрель 1942 -го года потеряла... 49 401 человека, в том числе 17 962 человека безвозвратно, то есть убитыми и пропавшими без вести. Заметим, что только безвозвратные потери армии Болдина в апреле 42 -го года с избытком перекрывают численность западной группировки 33 армии, судьба которой стала предметом множества исследований. Ограниченные успехи советских войск в Ржевско-Вяземской операции января-апреля 42 года объясняются в первую очередь объективными причинами – соотношением сил, нехваткой боеприпасов, неразвитостью тактики штурмовых групп. Субъективные факторы играли куда меньшую роль, чем иногда представляется в некоторых современных исследованиях.